Глава седьмая. Нинель достала из вакуумных упаковок несколько мелких салатниц, быстро нажарила сосисок и разогрела пару пицц. Ярко колдовал нас помещенные в гриль бараней ногой, который обнаружил в морозильнике. Однако Акер и Крис почти ничего не ели. Вторая бутылка водки на столе стремительно пустела, но мужчины, казалось, совсем не пьянели. Только наливались багровым лица, да более протяжно звучали слова. А мы, ну, родители мои, то есть, вообще сначала никакими сквоттерами не были, представляешь? И мысли не было у них захватывать что-то чужое и селиться где не положено. Обычный поселенческий корабль. Шли на какую-то захолустную планетку после терраформирования. Говорят, условия там были не очень, но жить можно. И когда двигатель забарахлил, сели куда дотянули. 500 человек со всеми пожитками. Со скотом и саженцами. С саженцами. Там палку, оказалось, тыкаешь и растет. Сначала радовались, что такая удобная кислородная планета, а потом связались с нашими. Нам говорят, вы помираете? Ну и молодцы. По мере возможности эвакуируем. И вот это по мере возможности из года в год так и продолжалось. Транспорта, говорят, и для расселения недостаточно. Не то, что для эвакуации. Великая экспансия, мать ее. Застряли мы там, значит, и не жаловались. Ведь пока суд да дело, мы поля распахали, зерно зреет, по три урожая в год снимали. Скот родится. Хищников крупных там и не было почти. Городок свой выстроили. Оккервиль назывался. В честь песни такой, смешной старой песни. Деревянный, как игрушка, городок. «Да?» Торговцы сами к нам прилетать стали. Конечно, призадумались, когда узнали, что это Zero Corporation планета. Но так с самого начала ясно было, что такое ничьим быть не может. Да наливай ты по полной, не половинь, там еще полный бар. А потом, как ты знаешь, парламент принял положение о сквоттерных планетах. Те незаконные поселенцы, которые прибыльно ведут хозяйство, Начинают считаться местными жителями со всеми правами. И выходило так, что Zero Corporation на нашей планете больше не хозяева. А мы хотим, пустим их, хотим — нет. Мы, дураки, даже обрадовались. А услуга вышла медвежьей. В Zero решили найти метод рассчитаться с нами подешевле. Сначала нам заглушили радиоэфир. Один треск. Сперва никто ничего не понял, а потом... Я несколько лет назад интересовался, навел справки. Официально это оформили как расчистку места под разработку месторождения. Мы с ребятами в лес пошли, потому и живы остались. На опушке были, когда услышали гудение в небе. А потом все вздрогнуло, как-то вспыхнуло. Горючая бомбардировка. Так выжигают непроходимые джунгли, расчищая путь для экспедиций с воздуха. Там всё горело. Даже зелёная трава, даже камни. И там, где был город, никого, даже развалин домов не осталось. Только запах. Горелое мясо. Вон мне снится по ночам, этот запах людей, превратившихся в угли. Акер замолчал. Крис разлил остатки второй бутылки по четырём стаканам, и они, не чокаясь, выпили. Дальше... Мы партизанили недели две. Поймали одного наемника из Зеру. Я ему сам глаза выколол. А потом попали в облаву. Он поднял глаза на Криса. И лагерь для перемещенных лиц, дом любви 3, на Скорпионе 14. Там стало ясно, что таким образом Зеро расчищало не только нашу планету. Причем взрослых не было, только дети с голограммами на руках. Я думаю, это было больше в целях устрашения, эти номера на руках. Там планета в сплошной камень, бежать некуда, еды мало. Мы бы там подохли естественным образом. Но потом, наконец, зашевелилась парламентская комиссия по правам колонистов. Когда началось расследование по деятельности корпораций на сквоттерных планетах, от нас решили избавиться. Посадили человек в 80 детей, Многие в Доме Любви уже поумирали. Посадили на старую баржу. Может, в какой бордель на окраине везли, а может, до ближайшей звезды, не знаю. Нас перехватил тиранский патрульный крейсер. Армейские тогда от корпораций были не в восторге. Они за пиратами в этом секторе гонялись и уже были на взводе, а уж как нас увидели. Словом, слушать объяснения команды и смотреть документы даже не стали. Перегрузили нас на крейсер. На барже распотронили все навигационные потроха, разворотили двигатель, отбуксировали их к солнышку погорячей и подтолкнули. Потом попали мы кто куда. У кого родственники, тут получил стипендию фонда колонистов. Официально парламентская комиссия ни хрена не докопалась квотерные планеты неофициально сотрудничали, конечно, с отдельными торговцами, но их было несложно подмазать и запугать. Свидетельства тех оставшихся в живых детей сквоттеров, кто пытался обращаться в суд, были признаны неубедительными. Мол, окрепшая детская психика неправильно интерпретировала. И вообще нет свидетельств, что на этих планетах кто-то жил. До прихода корпораций в их законные владения... Кулакакер с грохотом обрушился на стол. Впрочем, не все и не всегда можно купить за деньги. Чиновники, что Zero Corporation, что прочих корпораций-убийц-сквоттеров, до сих пор ходят с охраной. И их еще не так давно периодически находили мертвыми. Ладно. Меня по рекомендации капитана Крейсера зачислили в кадетский корпус. Потом Летная Академия... Десантная авиация. А потом я встретил Нинель. Все. Акер встал, вытер мокрое лицо и, пошатнувшись, направился к холодильнику. Какое-то время все молчали. Потом Крис сказал. — С нами поступили хитрее. Нам тоже отрубили эфир. А потом началась эпидемия. Яр покрутил головой. — Гады! — сказал Нинель. «Господи, какие же гады!» Акер сел на стул и открыл запотевшую бутылку. «В лагере нас прогнали через тесты, и тем, кто приглянулся, предложили работать на корпорацию. Мы подыхали там. Мой брат согласился, я нет. Его отправили в интернат корпорации, а нас, как там сказали, на Жаркое берком. В ночь перед отправкой на Галатея начался ураган. Это был перст судьбы». Одним деревом зашибла охранника, которая упала на проволоку ограждения. Но мы не спешили убегать. Мы застрелили второго ночного охранника из бластера того, зашибленного. Потом заперли снаружи барак персонала, облили горючкой и подожгли. Сперва казалось, что при таком ветре ничего не получится, но ураган, наоборот, раздувал пламя. Тех, что выбрался через окна, мы убивали на улице. На Галатея корпорацию не любили. Поэтому полицию никто не вызвал и нас никто не преследовал. Потом мы разбрелись кто куда. Большая часть ребят угнала маленький кораблик корпорации. Я не захотел. Пошел наниматься на торговый корабль. Хотел улететь подальше. Это оказались пираты. Для своего возраста я был рослым. Проверка на IQ дала неплохой результат. Да и мой рассказ о том, как мы разгромили дом любви, произвел впечатление. — Мне предложили вступить в команду. Так и летал. В основном абордажником. После моих рассказов мы команды кораблей «Зеро» в живых не оставляли. Крис помолчал, рассматривая стакан, затем медленно выпил. — А с братом что не поделил? Ну, — но сегодня в ангаре, — спросил Акер. — Или увидел и отомстить решил? — Вот он тоже так подумал, — сказал Крис. — Нет, посмотреть на него. — Да, хотел. Поговорить, но, видимо, не судьба. Яр помялся и спросил Акера. — Извини за вопрос. Так твое имя в честь города? Акер неохотно кивнул. — Первое время после бомбардировки я вроде как говорить разучился. Только название нашего города мог проговорить, и то не до конца. — Окер, да Окер, и все. Так меня и записали в лагере, только через «А». Акер имя и акер фамилия а потом я решил пусть останется как есть у меня хорошее русское имя но акер это правильно кусочек моего города в моем имени